Ке они приехали со своими дельтапланами. Майкл вылез из машины, увидел сотню зрителей и подошёл к группе, стоявшей возле сарая. Привет, Майкл, сказал Джерри. Я уж боялся, ты тоже не придёшь. А почему тоже? 20 человек отказались от участия. Слишком ветрено, они сказали. И эти ребята девятью голосами против трёх приняли решение отменить полёты. Похоже, всё срывается. "Ты говоришь в голос", сказал Уильямс. "Теперь мне потребуется целый сезон, чтобы вернуть долги. А ты-то как настроен?" Майкл снова посмотрел на небо. "Ну, я парил и в худших условиях. Если этот троица готов рискнуть, я полечу первым." "Ох, ты настоящий друг", благодарно сказал Уильямс и отошёл переговорить с остальными. Майкл Начнём надевать ботинки для прыжков с парашютом. Порядок, сказал Уильямс, вернувшись. Трое согласны. Я дам тебе моего змея, он работает как часы. Они погрузили мешок с разобранным дельтапланом в пикап, и в сопровождении двух машин с закреплёнными у них на крышах подобными аппаратами поехали по крутой ухабистой дороге к стартовой площадке. Наконец, исчезл ветер. Он часто менял своё направление, мужчины нервничали, и один из них громко сказал: "Мы с ума сошли летать в такую погоду". Майкл Тамук Уильямсу собрать планёр. Тщательно пристегнувшись, проверил управление и без колебаний начал разбег. Сtorch же охватило знакомое чувство невесомости. Он улыбнулся, чувствуя, как воздух подхватывает его, но тут дельтаплан угодил в вихрь. Заскользило на крылья, выровнялся, стал терять высоту. Майкл увидел приближающуюся с опасной быстротой землю. Аппарат снова заскользил на крылья и устремился к группе голых деревьев. Слава богу, подумал Майкл, что Трейси этого не видит. Врезаясь в дерево, он услышал металлический скрежет и треск рвущейся ткани. Придя в себя, он понял, что висит на сучковатой ветви. Он осторожно пошевелил руками, убедился, что переломов нет. На лице текла тёплая жидкость, и Майкл догадался, что это кровь. Внизу он увидел Уильямса, который складывал внасл сдлинную верёвку. Уильямс бросил её Майклу. Сторк закрепил конец на дереве, затем он освободился от обломков дельтаплана. и сскользнул на землю. "Вы должны мне за разбитый змей", сказал Уильямс. "Уделось ли того стоит?" сказал Майку. "Полёт был замечательный. А вы не ров крудесдка?" сказал Уильямс. "Он сегодня спектакль окончен. Остальные уже укотили вниз." Прежде чем начать одеваться к обеду, Майкл поглядел на себя в зеркало. Стокленин с деревом не пошло на пользу его внешности. Всё лицо было исцарапано, а под левым глазом вздулась большая шишка, отнюдь не придававшая Майклу солидности. Ему удалось отделаться постяками, но выглядел он так, словно только что сражался с бешеной кошкой. О бритье, разумеется, и думать не приходилось. Зазвонил телефон. Майкл поднял трубку и услышал голос Евы. Она раньше приглашала его пообедать вечером у них дома, но Андриас простудился. У него подскочила температура, и ей пришлось уложить его в постель. Майкл решил обойтись без обеда, немного выпил и прилёг вздремнуть перед дебютом Риты в качестве старной певицы. Каждая мышца его тела болела так, словно Майкла отколошматили бейсбольной битой. любое движение требовалосыму ценою физических страданий. Майкл пригласил в бар родителей Риты и её брата Элиота. Он решил прийти туда раньше их и усадить Джонсов подальше от пианино, чтобы они не отвлекали девушку во время выступления. Родные Риты, принарядившиеся по такому случаю, появились все вместе. Мужчины были в пиджаках и пригалстуках, а мать в строгом синем платье. На Вити было белое платье, которое, как догадался Майкл, в последний раз она надевала в июне на выпускной вечер. Хорошенькая и счастливая, она заметно нервничала, и если бы не её родные, Майкл плеснул бы Вите в чай рюмку рома, чтобы девушка успокоилась. Когда Джимми Дэвис пошествовал к их столику поздороваться,